Едва вышел на дорогу, попал в руки немцев. Не жандармы. Обычные пехотинцы, совершавшие турне между населенными пунктами по приказу командования. Патрулируют они. Я вылез из кустов и спокойно шел себе минут пять, пока сзади не послышался шум мотора. Ладно, хоть не стреляли, а то с них бы сталось. Услыхав усталый рев «Опель Блица», я остановился и обернулся. На меня из открытого кузова смотрели сразу три винтовки. Позади них виднелись и другие головы солдат вермахта. Грузовик резко остановился, и два солдата, спрыгнув, устремились ко мне. Не задавая вопросов и даже не угрожая, просто скрутили мне руки, заведя их за спину и потащили в кузов. Закинув, блин, плечом ударился о борт. Меня внутрь, солдаты, а было их тут около десятка, продолжили разговор. Было и смешно, и горько. Обо мне у них вылетело лишь то, что поймали очередного связного партизана — а в остальном ругали какое-то приезжее начальство, которое устроило им эти поиски, благодаря которым они третьи сутки на ногах. Те, что закинули меня в кузов, сели рядом на лавочке и даже не смотрели в мою сторону. Сейчас им выдать себя или подождать и посмеяться позже. Господа, что такое приказ, я понимаю. Но мне, может быть, скажут, почему вы так грубо обходитесь со мной. Я военнослужащий, не смотрите на возраст. «Молчать!» — рявкнул один из фрицев, перекрикивая рев мотора. «О, господин Фельдфебель, извините, ранее вас не разглядел». Едва сдерживая смех, продолжал я. Фельдфебель был настолько смешным, что губы сами растягивались в улыбке. Толстый, явно очень низкого роста, хотя, сидя и не поймешь особо, глаза на выкате, нос картошкой, и это арийцы. «Мама дорогая, да бомжи лучше выглядят. Почему вы хватаете людей не спрашиваете их документы?» «Я сказал, заткнись». «Заравский, ну-ка, проучи этого щенка». Махнул рукой Фельдфебель солдату слева от меня. «А потом пойдешь под трибунал вместе со своим командиром». Уже грубо ответил я, заметив, что солдат поднимает руку. «Рядовой обвер команды «Восток», Осипчук, группа «Киндер-43». Я вытащил документы, спрятанные под подкладкой курточки, и протянул Фельдфебелю. «Да мне плевать, кто ты. В комендатуре разберутся». Фыркнул старший и не взял мои документы. «Порядок вы знаете. Применение силы к военнослужащему...» «Заравский, да заткни ты его!» — заорал Фельфебель. Сидевший рядом солдат не решался, а взглянув на меня, сделал страшное лицо и прошипел. «Замолчи, иначе я тебя ударю. Мне ничего не будет. Я выполняю приказ». «Блин, так-то он прав». «Хорошо, но я доложу своему командиру». Последнее слово было за мной. Сгрузили меня в комендатуре ровно, но, отдам должное, просто велели спрыгивать, а не выкинули». «Уж помогли ли мои слова, или тут что-то другое, теперь не разберешь». Да и не хотелось, в общем, тут другая проблема нарисовалась. «Документы». Требовательно навис надо мной высокий, но толстый офицер в звании майора. «Уж не дюрер ли?» Я-то рассчитывал тихо попасть в город и узнать, уехал ли он уже, а тут меня доставили прямиком к нему. Ну как прямиком? В комендатуре быстро разобрались, кто есть кто, Там меня даже помнили. А уж с документами и вовсе прошло быстро. Фельдфебель даже выражение лица не поменял. Как смотрел пренебрежительно, так и продолжил. Выслушав вердикт, что я вроде как свой, он без извинений тупо ушел. А мне велели подождать, так как на меня есть распоряжение от командира моей группы. Так я оказался в кабинете Дюрера. И думал только об одном — сумею вырваться или уже нет. Внимательно прочитав мои бумаги, все же они были несколько другими и отличались от выданных ранее в школе Абвера, майор неожиданно вернул их мне и заходил по комнате. Когда вы попали ко мне, вас было 32 курсанта. Юрка мне так и рассказывал. Всего за месяц боев здесь, в наших тылах, в боях с бандитами, от группы осталось восемь человек. от чего такие потери, рядовой? Не могу знать, майор», — вскочил я. «Вероятно, люди прокалываются в работе с партизанами. Знаю, не понаслышке, как у них налажена работа с проверками. Я бы даже сказал, что они по уровню скрытности и умению вычислять врагов скоро догонят гестапо». «Знаешь, говоришь, их работу?» Прищурив один глаз, взглянул на меня майор. «А откуда?» «Так я за этим сюда и шел. Спрашиваю я не просто так». Оборвал мое начавшееся вранье офицер. «Как тебя зовут, рядовой?» Юрку Осипчук, господин майор. Так же четко, как и ранее проговорил я, и вытянулся. Вольно. Так вот, почему и спрашиваю о твоих званиях, а также имени? Кажется, он даже задумался на секунду. Я получил назначение в школу Абвера слишком поздно и не успел вас хорошо узнать. Почти сразу вы отправились на места службы, толком я с вами не общался, поэтому и не помню имен. Фу, теперь ясно, чего он сразу тревогу не поднял. Он просто и не знал, как выглядит настоящий симчук. Как же легко-то стало. Ну, Фриз, теперь поиграем в нашу игру. Ничего страшного, господин майор. Разрешите доложить о партизанах? Конечно. Ты сказал, что... За этим сюда и направлялся. Когда тебя перехватил патруль? Так точно, господин майор. Почему-то солдаты не стали меня слушать. Более того, даже не взглянули в документы. Их можно понять, рядовой. Двое суток на ногах, если... Настаиваешь на рапорте, предупреждаю сразу, отклоню. Как прикажете. Сообщить я хотел о следующем. Я нашел давно искомый отряд партизан. Конечно, трудно сказать однозначно, тот ли он, что нужен, но вот то, что члены этого отряда участвовали в подрыве наших составов, факт. «Ух ты!» — неподдельно заинтересовался майор. Даже улыбка появилась. И, кажется, он даже добрее стал выглядеть. До да этого лютый эсэсовец. Пробы ставить негде». А так вроде и ничего страшного в нем. Вообще, я не понимаю пока, почему его зовут армейским званием. Ведь на деле он Фюрер. Но так уж и буду звать его майором, раз все его здесь так зовут. Тебе удалось попасть в отряд? Даже глаза заблестели. Так точно. Провел там три дня. Дополнительно к словам кивком подтвердил я догадки дюрера. На днях меня хотели использовать в качестве связного. Передать какую-то важную информацию о действиях отряда. «Почему не остался и не дождался задания?» Вновь начал меняться в лице майор. «Отряд, в котором я находился, небольшой. Человек пятьдесят. Но дело не в этом. Вся скрытность партизан кроется в движении. Они могут поменять район пребывания в любое время. Поэтому я и поспешил удрать». «А вообще, как они тебя приняли?» «Да нормально приняли. Рассказал о том, как погибли родители, как слонялся по деревням в надежде отыскать кусок хлеба. Накормили и приняли». «Подозрения есть, конечно. Никого легко не принимают. Заметил я это точно. Куда бы ни шел, везде кто-нибудь донаблюдает. Да Чтобы уйти, пришлось серьезно постараться. Как у них все организовано. Ты знаешь, как они руководят подпольем?» «Вопросы лились, как из ушата вода. Думаю, даже члены отряда со стажем этого не знают. Конспирация там на уровне. До старших командиров меня, естественно, никто не допускал». «Но, похоже, все, и обо всем знают всего несколько человек. Повторюсь, они очень осторожны, иначе попались бы давно. Ты сказал, что решил сбежать и доложить. Зачем? Он идиот. Я ждал, что он сам догадается и решит принять меры. А так мне придется к этому подводить еще ближе. Есть надежда уничтожить отряд и взять кого-то живым. Впоследствии пленные дадут информацию по основному отряду». В этот момент в кабинете появился еще один хрен в нацистской форме и полковничьих погонах. Лицо такое хитрое, живенькое, глаза бегают. Выпирающий вперед подбородок ощущение, что первым, что он сделает сейчас, будет плевок в мою сторону. «Я слышал, дюрер, что принес тебе твой агент?» «Нужно обязательно уничтожить этот отряд большевиков. Они действуют абсолютно безнаказанно. От нас ждут результата». «Запомните, пленные тоже очень необходимы. В гестапо давно ждут и жаждут пообщаться. В городе действует целая шайка подпольщиков, а тут появился реальный шанс захватить нужных языков». «Я буду лично руководить этой операцией», казарнул майор полковнику и перевел взгляд на меня. «А ты пойдешь со мной в первом ряду, боец». «Ну, прорвало. Наконец, вон как он загорелся. Ну, ничего, это даже хорошо». Майор развернул активную деятельность. Тут же выяснилось, что жандармский батальон растащили по разным местам, и собирать группу охотников пришлось из жалких остатков. Жаль, думал, больше дадут. Ну и 120 немецких солдат из спецвойск фельджандармерии тоже неплохо. Грузились через два часа на грузовики и два БТРа. Ну, эти точно не помощники. Партизанам бояться нечего, хрен в лес проедешь на таких гробах. Немного поморщился, когда увидел снаряжение. Сразу четыре миномета. Правда, ротных, калибром 50 мм. Но если будет возможность их использовать, партизанам станет грустно. Шучу. В лесу из минометов стрелять? Так себе затея. Разумеется, я и бровью не повел. Не предупреждать же врага. Жандармы оказались опытные. Все, как на подбор здоровых, хлюпиков почти не было в составе. Пулеметов 10 штук. Плотность огня будет запредельная. Если дать занять позиции, конечно. Надеюсь, Медведев знал, что делал, когда разрабатывал операцию. Во всем этом сложность была одна. Я, похоже, буду среди первых, кто ляжет в лесу. Хрен майор меня отпустит от себя. Ладно, как обычно, будем решать проблемы по мере поступления. Задача серьезная. Это не за какого-нибудь одинокого офицера голову сложить. Уничтожить целое подразделение посерьезнее как-то». Немного смущала, конечно, мысль о том, что глобально такая выходка ничего особо не изменит. Но кто я такой? Помнится, в Сталинграде я радовался даже одному убитому с моей помощью солдату вермахта. А уж тут... Как ни крути, сотни убийцы палачей сгинет в лесах Украины, дав нам возможность отомстить запавших. Вон, на днях, когда я лично уничтожил нескольких полицаев в деревне, Было ощущение, что меня кто-то невидимый по плечу похлопал. Наверное, дядька Богдан похвалил за месть мою. А ведь тут сейчас каждому советскому человеку есть за кого мстить. На то, что время было около трех часов дня, майор, кажется, не обратил внимания. Настолько ему хотелось выслужиться, что он аж ножкой притопывал. Как же вовремя появился тот полковник, кстати, даже не знаю, кто он такой, Но майор, выслушивая от него приказ, стоял на вытяжку. Не надо думать, что только в нашей армии карьеризм процветает. Здесь все точно так же. Майор прекрасно понимает, что если он разгромит вездесущих партизан, все плюшки достанутся именно ему. Глядишь, через месяц-два уедет служить куда-нибудь в штаб в звании Оберста. Думаете, он не хочет этого? Немцы не дураки и сами понимают, что войне скоро капздец. Вот-вот их выкинут из Киева, и русская машина помчит дальше. А от них останутся только нелестные воспоминания. Но так уж устроена армия, что офицеры вынуждены выполнять приказы. А ведь если подумать, то фрицы смогли бы сберечь тысячи солдат, уберечь саму Германию от разрушений и нищеты. Да много чего. Капитулируя они прямо сейчас, вряд ли Сталин бы пошел войной дальше на Запад. Нет, мы, естественно, заняли бы Германию и окрестности... Но и сами не потеряли столько людей, сколько предстоит. И Германия бы досталась нам целой. Но такого не будет, конечно. Немцы очень сильны и будут сильны почти до конца войны. А уж сопротивляться они умеют. Силы майор готовит большие. Да только Медведев рассчитывает на засаду, значит, уверенность есть. Это ж я не знаю все возможности отряда. А командир-то знает. Кто лучше, чем партизаны, знает собственные леса? Вот-вот. Надеюсь, наши потеряют немного бойцов в такой жесткой стычке. Как и сказал, времени было уже много. Темнеет осенью рано. На что, надеется майор Дюрер, непонятно. Надо бы их еще поводить по округе, чтобы в лес сунулись в темноте. Но, думаю, вряд ли прокатят. Еще решат переночевать где-то поблизости, а с утра полезут. Но все получалось так, как мне бы и хотелось. Прибыли к месту около пяти вечера. Совсем скоро окончательно стемнеет и начнется жопа. Спешивались, немцы быстро и браво, смеются, наркотой, что ли, закинулись. Довольные такие. Аж смешно смотреть. БТРы встали так, чтобы пресечь любые попытки партизан пойти на прорыв. Идиоты, они же вас в лесу ждут. На дорогу соваться им незачем. Порадовали ими наметчики. Два из четырех остаются на окраине. Будут работать по рации. Ну-ну, посмотрим. Я шел не впереди планеты всей, но все же близко к передней шеренге. Немцы рассредоточились на полосе метров в 150. Майор скомандовал, и вся толпа устремилась в лес. А там уже довольно темно, это не в поле. В лесу темнеет раньше. Дюрер подробно выпросил у меня все подробности. Я как мог нарисовал схему, честно предупредив, что БТРы не проедут. Партизаны не по опушке сидят. Мог бы и не говорить, но тогда возникли бы вопросы. Зачем я тащу людей в глубь леса? А партизаны реально засели глубоко. Они же там не дураки. Приближаясь к месту засады, отмечал про себя, что вокруг уже совсем темно. Интересно, наши разглядят врага? Как бы тут до рукопашной не дошло. Немцев-то больше, да и вооружены хорошо. Автоматчиков много. Как бы не половина всего состава. Заприметив знакомые холмы, начал крутить головой еще быстрее. Дюрер заметил. «Что? Мы на месте?» «Где-то рядом. Вроде как за тем холмом справа и был лагерь», — ответил я. «Как и обещал майор, я шел рядом и возможности свалить не имел. Задумка Медведева была простой. Немцы должны обязательно увидеть лагерь, чтобы поверить в его существование. И они его увидели. Ложный, разумеется». Следы жизнедеятельности людей воспроизвести несложно. На этим занимались специально и со старанием. Несколько кострич с виду потушенных несколько минут назад. Следы от установки палаток, отхожее место. Все это я наблюдал со стороны, не суясь на поляну. Но и немцы, вот же суки грамотные, никуда не лезли. Видно было, что хотели пошариться, но приказ майора остудил их пыл. Наверняка наши сюрпризов оставили, но немцы осторожны. «Когда, ты говоришь, они уйти собирались?» Дюрер осматривал окрестности, задавая вопросы. «Я разве говорил?» — удивился я. «Услышал, что собираются снимать лагерь и поспешил к вам». «Не успел. Ушли, как видишь, причем совсем недавно. Как думаешь, тебя раскрыли?» «Об этом, господин майор, мне неведомо». «Лейтенант!» — зычно позвал майор-командира одной из рот. «Осмотрите окрестности лагеря. Нужно определить, в какую сторону ушли бандиты. Организовать поиски?» «Ваши люди справятся в темноте?» «Ага». Дюрер понял, наконец, в чем он ошибся. «Фонари есть. Можем сделать факелы. Распорядитесь. Если обнаружите следы, начнем преследование. В темноте они не могли уйти далеко», — подытожил майор. Минут через пятнадцать, когда собаки уверенно взяли след, вся кодла устремилась в погоню. Я уже устал немного и даже не притворяясь, двигался медленно. «Не отставать!» Вернул меня в действительность голос Дюрера, ушедшего немного вперед. Я-то второй раз за день этот путь проделал. Устал немного. Оправдывался я, но меня никто не слушал. В двухстах метрах от лагеря на север находилось небольшое болотце. Немцы решили обойти его справа, тем более и собачки вели туда же. А местность в этом месте была дюже удобной для засады. Откуда прилетела первая очередь из Станкача, я даже не сообразил сразу. Пять секунд, и лес ожил. Едва первые звуки стрельбы разнеслись между деревьев, я мгновенно упал. И, блин, не по своей воле. Партизаны явно не видят отдельных солдат противника и стреляют на фонари и свет от факелов. Цель номер один — это всегда офицеры. Вот дюреру, похоже, и прилетело, а я рядом был». В руку, как кувалдой, влупили, и я, крутанувшись вокруг себя, полетел в сторону. Боль была адская. Хорошо хоть в левую получил. Куда-то вышел октя. Молчать нужды не было. Один черт меня сейчас никто не услышит. Стрельба такая, голову не поднимешь. Укрылся за сосной, надеюсь, сбоку никто в меня не польнет, и попытался разглядеть рану. Ничего не увидев, выхватил ремень из штанов и перетянул руку. Вокруг яростно и методично шло истребление попавших в засаду немецких солдат. А хорошо партизаны устроили. Да и майор им подыграл великолепно. На меня вообще не подумаешь. Сам же полез догонять. Мог бы и уйти, так что... Кстати, а где он сам? Высунув голову из-за дерева, попытался разглядеть хоть что-нибудь. Впереди слева лежал на земле фонарь с синим фильтром и освещал чье-то тело. Метров шесть до него. Не могу разглядеть отсюда» но, кажется, вижу рядом фуражку. Лейтенанты-командиры рот имели на головах каски, а вот майор не последовал советам бывалых и щеголял в свои фуражки. Немцы попытались установить минометы, но это было бесполезным занятием. Во-первых, лес был достаточно густым, кроны деревьев хоть и освободились от листвы, но слишком плотно закрывали небо, переплетаясь ветвями друг с другом. Со стороны партизан начали лететь гранаты. Это я определил легко, Рвались-то они возле немцев. Лесные жители приготовили сюрприз в виде станкача Максима и двух трофейных МГ-42. Плотность огня просто зашкаливала. Ответить им смогли только четыре таких же МГ. Видимо, немцы уже потеряли кучу солдат от внезапного нападения. Бой распадался на отдельные фрагменты. Немцы или пытались разбегаться, или рассредоточивались намеренно. В любом случае плотность огня убывала с каждой секундой. Так, вроде в мою сторону пока не стреляют. Надо осмотреть майора. У него должен быть медпакет. Надо перевязаться, причем срочно. Пытаюсь ползти на боку, загребая одной рукой. Медленно, но двигаюсь. Хотя каждое движение, даже самое медленное, причиняет боль. Это как зубами. Когда болит сильно, один зуб а ты никак не можешь дойти до дантиста, то через день-два начинает казаться, что болит уже вся челюсть, и ты даже определить не можешь, какой точно болит. Начав обшаривать тело майора, все же я не ошибся и лежал тут именно он. Чуть не подскочил от страха, когда тот закашлялся и схватил меня за руку. «Господин майор, это я, Юрка!» зашептал я скороговоркой, пытаясь привести дюрера в чувство. Тот, схватив меня за руку, попытался второй рукой направить на меня пистолет. «Ты!» — словно увидев меня в первый раз, воскликнул майор. «Тише, господин майор! услышит, Вы ранены!» «А, Осипчук!» — наконец признал меня майор. «Что с ногами? Не чувствую их!» «Меня в руку, кажется, зацепили, а медпакета нет!» — посетовал я. «Партизаны оказались умнее, чем мы думали!» Мне показалось, что у него сейчас слезы потекут из глаз. Голос дрожал, и то и дело прерывался, хреново ему. Но гибель этого фашиста, как бы странно это ни звучало, не входила в мои планы. Да-да, партизаны крошили всех. Но у меня в голове вдруг родился отличный план. И надо теперь очень постараться, чтобы воплотить его в жизнь. Я вытащу вас. К нам наверняка спешит подмога с дороги. Ответил я. Не успеют. Слишком далеко. Да и у тебя не хватит сил, чтобы тянуть меня. Говоришь, сам ранен. Выражение его лица вдруг стало участливым. «Пока терплю, но я перетянул руку. Здорово не имеет, а бинтовать нечем. В моей сумке на спине есть перевязочный материал, но надо как-то отойти. Если партизаны пойдут контратаку и начнут добивать раненых, нам конец». Я вытащил ремень из штанов майора, заставив того сильно удивиться, и обвязал его вокруг груди. На спине толкаясь ногами, я за этот ремень медленно, но начал движение в нужном направлении». Стрельба между тем сместилась в сторону и начала стихать, будучи уже откровенно редкой. Майор помогал мне руками. Его ноги я так и не осмотрел, что с ними неизвестно. Минут через пять такого передвижения я ощутил тяжесть ноши. И сам устал, выбившийся из сил, и майор обмяк, потеряв сознание. То, что не умер, я сообразил. Пульс был учащенным и прощупывался хорошо. Но при этом глаза закрыты и тело как мешок. «Хальт!» — раздалось рядом, и я даже не понял, откуда слышу голос. Перестав двигаться, уже через секунду увидел сразу двух бойцов. Оба стояли слева, от меня вскинув винтовки. Подняв руку, прислонил палец к губам, показывая знак тишины. «Чего этот фриц?» — начал было говорить один из бойцов. но второй его тут же заткнул, толкнув бок локтем. «Ты, Юрка?» — тихо спросил он, наклонившись к самому моему уху. В ответ я кивнул. Немец не слышит, без сознания. Я точно говорю. Ребят, помогите мне вытянуть его к дороге. Я сам ранен, не смогу один. Это еще зачем? Вновь тот боец, которому не дал говорить тот, что общается со мной. Мне надо его вытянуть. Спросите полковника, тот подтвердит. Это позволит нам снять с меня подозрение. Поверьте, так надо, ребята. Смерть этого фашиста ничего не даст. Он нужен живым. Хорошо, сейчас поможем. Только надо тебя сначала перевязать. «Нет, иначе появятся вопросы. Ребят, просто помогите немного. Близко не подходите, там БТРы остались, да и минометы есть». «Как прошло?» «Шестерых взяли целыми, раненых добили. А так, все, кто был, лежат теперь возле болота. Позиция у нас была идеальной. Сработали все как один. Молодцы вы, ребята. Жаль, только в меня кто-то попал сразу, первой же очередью. Ты рядом с этим Фрисом был. Тогда понятно». Увидев мой кивок, покачал головой боец. «Стреляли в офицеров, от тебя и зацепили. Очень больно. Не в первый раз. Вытерплю. Похоже, на вылет прошла. Думаете, что никто не сбежал?» «Может, и сбежали. Сам же видишь. Темно, как в заднице». «У негра», — добавил я, и бойцы, секунду подумав, прыснули в кулаки. «Верно. ты словечками бросаться. Ладно, сейчас Василий носилки состряпает, почти готово уже, и пойдем. Не нарваться бы на подмогу. Как думаешь, немцы пойдут на помощь своему отряду?» Там их мало оставалось, вряд ли, но всяко может быть, — ответил я. Через несколько минут, растянув плащ-палатку на длинных колях, фрица уложили на эти рзац носилки и потащили к выходу из леса. Я брел следом, обхватив здоровой рукой раненую. Боль усиливалась, силы кончались, все же организм у меня пока слабоват, хоть и тренирован. Бойцы серьезно рисковали, помогая мне, но никто не высказал какого-либо опасения. Благодарность ребятам искренняя. Немцы сами нам помогли, даже и не понимая этого. Метров за триста до дороги мы уже увидели свет фонарей и фар на грузовиках и БТР-ах, обращенных к лесу. Здесь я и попросил бойцов отпустить, носилки уходить к своим, передав Медведеву, что сам выйду на него через связных вровно. Там полно людей, имеющих связь с отрядом, дня не проходит, чтобы в лагерь не пришел хотя бы один с какими-либо известиями. Сил переть Фрица на себе к дороге просто не было. Дождавшись, когда бойцы скроются из вида, вновь натянул ремень на руки и начал пытаться тянуть майора, при этом решив звать на помощь, по-немецки, разумеется. Когда нас нашли, я уже ничего не видел и не помню. Очнулся только в госпитале на белой простыне. Врач сурового вида украинец колдовал над моей рукой и постоянно чего-то бубнил под нос на своем суржике. «Дядька в возрасте. Его политические взгляды были мне неизвестны, и ухо нужно держать в остро. Рука онемела, но боли не было, напротив, разбирал смех. Доктор смешно поправлял шапочку на голове, которая съезжала каждую секунду, но справиться с ней не мог. Когда она в очередной раз закрыла ему очки с толстыми линзами, он выматерился по-русски и с опаской поглядел по сторонам. «Что, доктор, как бы ни была хороша мова, ругаться все равно приходится на москальском» съязвил я. «Сейчас руку тебе отпилю, вот посмеюсь». Быстро и нагло ответил врач. «Да пилите, раз не умеете лечить. Хороший врач лишнего никогда не отпилит. Заткнись». Буркнул очкастый врач и бросил какой-то металлический предмет в железное блюдо. «Вроде в союзе врачи добрые были, а вы вон какой злый Продолжал мучить я доктора, не желая выводить его из себя, а лишь пытаясь выяснить его позицию и отношение к немцам. «Ты предал союз. Какое к тебе может быть отношение?» Вновь зло фыркнул врач. «Я делаю то, что требуется на данный момент». Многозначительно ответил я, взглянув врачу прямо в глаза. «Вытащив на себе фашистского офицера?» "Удок, ну, ну давай, не так открыто ты прям просишь меня признаться, я так не могу». «Что вы имеете против немецкого офицера? Он вам на наступил?» «Эх, не был бы ты ребенком!» Я б тебя научил уму-разуму. Ох, как батю с мамой убили, даже и не помню, каково это — учиться уму. Выдохнул я. Кто убил? — Насторожился врач. Немцы, конечно. Кто же еще-то? Вот ответил так, что и немчура не придерется, и врачу намек. Ты откуда такой говорливый? Немца родители убили, а сам им же и служишь? Скобрина я. Коротко бросил я, продолжая отслеживать реакцию врача. Спанской Польши? Мы туда приехали, когда город уже стал нашим. Чьим нашим? Опять в лоб спрашивает. Ну, не знаю я, мужик свой-то или чужой, как мне с тобой говорить? Советским, конечно. Он же после раздела Польши нам отошел. Пожал я плечами, как оказалось, это было мне вполне под силу, хоть и не чувствовал я левую руку. Лежи спокойно, я еще рану не зашил. Давно я тут? Нет, пару часов, как привезли. Крови много потерял. Не мог замотать чем-нибудь? «Времени не было, доктор. Под пулями не больно полежишь. Надо было удирать, да еще и с грузом. Это ты так о фашисте?» «Бросил бы его. Нахрена тащил? Да и как вообще смог-то? Ты же ребенок еще!» «Вопросы как из автомата. Я где вообще, доктор?» «Вровно, разумеется. А чему ты удивляешься?» «Тому, что врач не немец. Захотел. Даже фыркнул доктор не то от удивления, не то от радости». Немецкие врачи только своих немцев лечат. Нам не доверяют. Опасаются. Никто не знает, чего от вас ждать. Он сколько подпольщиков и разных партизан в городе. Может, и вы подверглись пропаганде? Чего?» Уставился на меня врач. «То, что слышали». Вновь уклонился я от ответа. «Ты сказать что-то хочешь, так говори. Я больше слушать люблю. Говорю редко и по делу. Если передать кому-то что-то надо, так и говори. Знаю, пару человек передадут». «Кому и что?» — чуть улыбнулся я. «Так, парень, здесь нас никто не слышит. Говори прямо». «Да и вы говорите, а то каков вопрос, таков и ответ. Тебе нужно связаться с партизанами». «Ну, наконец-то! Мне нужен определенный человек». Опять отвечаю так, чтобы всегда иметь возможность отбрехаться, сославшись на совсем иное значение моих слов. «Вечером приведу. Часовщик подойдет?» «Блин, а сразу не сказать было». «Конечно. Я знаю часовщика. Это один из надежнейших людей Медведева. преданный Родине и отряду». «Да», — кивнул я. Через пару часов после операции в руке появилась боль. И пришлось очень стараться, чтобы не выть. Давно не чувствовал такой боли. Врач успокаивал, объяснив, что после операции всегда так. Пуля, попавшая в меня, была выпущена из пистолета пулемета «Шпагина». ППШ-41, то есть. С одной стороны, хорошо. Немцам явно доложат, что и как. А с другой, как-то обидно, что ли, свои попали. Там, в лесу, я все же ошибся. Не было времени и возможности осмотреть рану. А была она слепой. Кость не разбила, но задела. Отсюда и сильные боли. Врач заверил, что работать рука будет. Но восстановление потребует времени. Часовщик появился только на следующий день. Это был немолодой мужчина, частично лысый, с остатками седых волос на висках. Усталый с виду, он сразу кинулся ко мне с расспросами. Доктор привел его поздно вечером и явно скрытно. Перебросившись со связным парой слов, позвали врача. Часовщик подтвердил, что хирург был нашим человеком, и доверять ему можно. Я попросил передать в отряд сведения обо мне и по возможности держать в курсе происходящего». Также прояснил для обоих мою задумку с выносом раненого фрица. После Кузнецова так близко к немецкому начальству у нас никого не было. Вот я и решил, а почему бы, собственно, и нет. Да, я как бы не кадровый военнослужащий рейха, но все же числюсь в штате Абвера, а это серьезно. Каким-либо секретом меня никто не допустит, я не Кузнецов, выдававший себя за немца, зато мне удалось хорошо себя зарекомендовать — По крайней мере, я так думаю. С Кузнецовым тоже пока не все ясно. То ли он уже пропал, то ли шифруется где-то. Но Медведев при последней нашей встрече уклончиво объяснял, что наш разведчик занят важным делом. Через две недели в палату, в которой я лежал, в абсолютном одиночестве заявились два каких-то подтянутых фашиста в чистейшей форме, красивые такие, как с плаката. Я было перестал дышать, но вошедшие сразу сняли мои страхи, начав говорить. «Как ты себя чувствуешь, Осипчук?» А вот обращаться на «вы» они никогда не станут. Все же я не немец. Рука как плеть висит, в остальном вроде нормально, — сказал правду я. «Ты сможешь пройти с нами на третий этаж? С тобой хотят поговорить». «Если надо, значит, смогу». Мне даже помогли подняться с постели и накинуть на плечи халат. А теплые они у немчуры». Я даже удивился, когда доктор в первый раз мне его принес. Удивился, что вдруг вообще его выдали. А уж когда разглядел ближе. В наших госпиталях халатики попроще будут. На третий этаж мы поднялись довольно споро, ноги-то не болят. шел легко, рука привязана к телу, хирург настоял на прочной фиксации. Кость все же оказалась треснутой, и мне без гипса просто зафиксировали ее, привязав к телу. Остановившись у двери очередной палаты на третьем этаже, их было гораздо меньше. Один из немцев, кажется лейтенант, под плащом не вижу точно погон, постучал и открыл дверь. «А вот и мой мальчик, мой спаситель!» встретил меня громогласным ревом Дюрер. Да, это был именно недобитый партизанами командир моего подразделения. Как же все-таки хорошо, что он не притащил сюда еще кого-то из учившихся вместе с юрка пацанят Добрый день, господин майор. Рад видеть вас в добром расположении духа, поприветствовал я командира и вскинул руку в нацистском приветствии. Брось, Юрий. О-о, как он ко мне ласково. Брось эти церемонии. Подойди, как видишь, сам пока не могу, я пожму твою верную руку. Такое признание от фашиста стоит дорогого. Здравствуйте, гермайор, протянул я руку, подойдя к шикарной койке дюрера. Вот, господа офицеры, перед вами образец нашего воспитания и мужества. Этот человек, по сути, ребенок, пережил в жизни многое, но не потерял веру, веру в нашу с вами идею, веру в истинные ценности цивилизованного народа. Юрий проявил себя как никто другой. Он остался верен присяге и воинскому долгу, будучи в безвыходной ситуации. Прошу, господа, вы принесли то, о чем я рапортовал? Так точно, гермайор. — ответил один из офицеров, и, открыв какую-то кожаную папку, достал оттуда лист плотной бумаги и ленту с крестом на ней. «Мама дорогая, да ладно, быть не может! Юрий, за верность, мужество и заслуги перед нашим великим рейхом ты награждаешься железным крестом и внеочередным званием унтер-офицера. Тебе оказали высокую честь, прими эту награду и служи так же достойно, как и ранее». Выкрикнув нацистское приветствие и встав по стойке смирно, я дал повесить себе на шею красивую ленту, на которой и висел крест, а также получил какую-то грамоту, в которой было указано о повышении в звании. «Молодец!» — похвалили меня офицеры. «Знаете ли вы, господа, что этот парень — воспитанник нашей школы, первый с начала войны, кто удостоился чести быть награжденным, да еще и получивший повышение в звании?» «Если он честно выполняет свой долг, почему нет, господин майор?» — отозвался офицер, обладатель кожаной папки. До него был один, даже наградные на него были выправлены, но он оказался завербованным, и пришлось предпринять серьезные меры, чтобы уничтожить его. «Юрий же верой и правдой служит нам, и, надеюсь, останется таковым навсегда!» «Служу Великой Германии!» — вновь четко отчеканил я, не поморчившись. Фигня какая-то. Сохранять лицо перед фрицами? Да они меня сами этому и научили. Когда офицеры покинули палату, Дюрер подозвал меня к кровати и, вновь пожав руку, шепнул слова благодарности за спасение его жизни. «На днях я убываю в Берлин. Твоя задача — поправиться как можно скорее и приступать к работе. Скоро в нашей школе новый выпуск. Я намерен прислать сюда в ровно несколько новых агентов. Ты, — он указал на меня, — станешь их командиром». Так точно, господин майор. Наша вылазка оказалась бы удачнее, если бы не потери. Мы уничтожили отряд партизан численностью более 70 человек. Жаль, что при этом потеряли так много наших друзей. Партизаны дрались с упрямством обреченного. Но мы еще возьмем свое. Ведь так, Юрий? Так точно, господин майор, возьмем. Еще как возьмем. Уничтожил он отряд. ха Мне часовщик рассказал, что убитыми в том бою партизаны потеряли шесть человек. 6 Уничтожив при этом роту противника. Да, раненых было много, но, мля, 6 человек погибшими в таком бою! Вернувшись в палату, я снял крест и рассмотрел. хило так. Все же и у немцев подрос в звании и наградах. Вот же, блин, история. Выучился у немцев, служу союзу, а плюшки получаю в обеих армиях. Нонсенс. «Тебе записка?» В один из дней врач передал мне сложенный в несколько раз обрывок тетрадного листа. В нем часовщик звал на беседу. После первого его появления в госпитале я решил, что это опасно, и просил передавать что-либо с доктором. Вот и дождался. Врач оформил мне выписку, у коменданта госпиталя получил новые документы и спокойно покинул палату. По случаю ранения мне предоставили отпуск на восстановление. Но первым делом я направился в комендатуру. Узнав у дежурного новости, меня здесь уже встречали, как старого знакомого, направился в город. Необходимо было привести себя в порядок, постричься, сменить одежду. И уже после всех накопившихся дел я заглянул к часовщику. Благодаря новой репутации я мог ходить где угодно. Но это было и минусом. Ранее меня никто не знал и не замечал, а теперь... Патруль на улице даже документы не спрашивает. Видят ленту на шее и улыбаются, гады, кивают дружелюбно. Надо же так, все обернуть в свою пользу. Да. Ведь практически я не сделал для рейха ничего. Более того, ловушку-то я и устроил, а чествуют меня как героя. Ну, принимают за своего, если быть точным». «В отряде появился мальчишка, причем легенда такая глупая, что наши даже смеялись», — рассказывал мне часовщик. «Заявился в отряд и сообщил, что знает, кто их сдал и где тебе искать». «Интересно», — задумался я. «Может, тут как раз и не глупость, а расчет?» «Какой тут может быть расчет? Немцы тебя своим считают, но под предлогом твоей поимки хотят выманить ребят из леса». «Тут что-то не то», — покачал я головой. «Дюрер назначил меня старшим, сообщила о прибытии мальчишек, но я их не видел. Значит, работают они сами по себе. На это более чем странно. Интересно, кто именно поставил им задачу?» «Уже известно, кто», — усмехнулся часовщик. «Начальник фельджандармерии». «Его что, взяли и допросили?» — поднял бровь я. «Я про мальчика». «Да, командир не стал миндальничать. Парень много знает. Плюс очень легко нашел отряд». Выследил Связного. Да, но как он узнал, за кем именно следить надо? Это нетрудно. Достаточно пару дней скрытно понаблюдать, и картина сложится, отмахнулся я. Как вы не стараетесь, отследить вас любого очень просто. Я уже на второй день в городе сорисовал сразу четверых, всех позже видел в отряде. Обращайте внимание на тех, кто крутится рядом. Это могут быть и мальчишки, и женщины. «Они наблюдают, докладывают, куда надо, и делают выводы. Возможно, не сами, но жандармы бдят, это точно. Один человек не ведет подозреваемого, а передает его по цепи. Я все докладывал командиру, нельзя пренебрегать осторожностью. Многие из вас продолжают свою деятельность, не меняя ничего, на этом и попадаются». «От же, надо быть осторожнее», — закусил губучий совщик. «Вам вообще бы перестать высовываться, хотя бы на время», — посоветовал я. Не надо считать немцев дураками, плохо закончится. Что поделать? Отряду нужна наша помощь, наша подпольная. Мы еще как-то пытаемся жить здесь и приносить пользу, не бойцов же из отряда в город посылать. Да никто и не ставит под сомнение вашу работу. Без вас и ваших товарищей подполья бы не было, а это здорово усложнило бы нам работу. Соглашался я. Как ни крути, а работу они проделывают колоссальную. Что ты намерен делать? Попробую разузнать, что и как. Доложу командиру, решит, как поступать. По мне так, я бы убрал уже этого оберста. Слишком глубоко залез он. Дюрер оказался самолюбивым идиотом, который мечтал выслужиться. А этот — упоротый нацист. Да, передайте при случае мое предложение по оберсту. Думаю, я смогу сам осуществить эту акцию. Как? Нам хватило одного. Надо, отец, надо. Похлопал я по плечу старого подпольщика. В комендатуре сегодня было хлопотно, многолюдно и шумно. Явившись туда под предлогом получения теплой одежды, встретился с двумя мальчишками, оказавшимися моими коллегами. Никого из них я не знал. И, слава богу, они меня тоже. Эти ребятки из другого набора, да и обучались, как оказалось, в Польше, а я в самой Германии, как и Юрка. Дело обстояло неважно. Мне сообщили, что один агент, преследуя подозреваемого, исчез сутки назад в районе одной хорошо мне знакомой деревни. Нас теперь уже троих направляли туда. Хреново это. В той деревне все местные жители до единого сторонники советской власти. А значит, эти мои новые коллеги вполне могут что-то выведать или заподозрить. Убрать их сразу вряд ли получится. Тут разные факторы. В том числе и мое ранение не в форме я сейчас». Да и просто подозрение вызовет исчезновение сразу двух агентов вслед за третьим, при том, что старший я, то есть никуда не пропаду. Что делать, решил на выходе из комендатуры. «Так, бойцы, расходимся в деревне, справитесь сами. Я пока не в форме, плечо болит. Да и нельзя нам всем вместе тут рисоваться. Если есть у партизан тут еще люди, быстро донесут о нас куда надо. У тебя есть кто-то на подозрении?» Спросил один из мальчишек, рослый такой, литовец он вроде. Ростом повыше меня, да и в вширь побольше. Мальчик своими физическими данными внушал уважение. «Только намеки, ничего серьезного», — ответил я без запинки. Нас предупреждали, что местные тут сплошь большевики, только и ждут случая, чтобы напакостить. Язык у этого литовца совершенный, а главное подвешен, как у комсомольского вожака. «Не удивлюсь, если он и был каким-нибудь комсоргом». Да вот, 22 июня выбрал другую сторону. Если бы тут все были за красных, их давно бы немцы перевешали. Не все так просто, ребята. Конечно, подполье есть, куда без него. Но не все подряд в него входят. Причастность к большевизму на лице не написана. Да и помощь местные оказывают часто и с удовольствием, что также не вяжется с их якобы коммунистическим настроем. Да, тут будет сложнее, чем у нас в Литве. Там любой сдаст коммуниста сразу, как увидит. Тут не так, это ты точно подметил. Но сложность еще вот в чем. Есть люди, местные крестьяне, им часто вообще до лампочки, чья власть вокруг них, главное в другом. Это в чем же? Много бандитов из самих местных. Многозначительно покрутил я головой. Как это? Не понял Литовец. Отряды добровольцев из местных, здесь их полицией зовут. Они, как ни странно, служа немцам, подыгрывают красным. Видя, как мальчишки открыли рты от удивления, я продолжал их грузить. Многие из этого контингента пошли на сотрудничество лишь ради власти. Состав самый разный. Как крестьяне и работяги, так и бывшие преступники, выпущенные из тюрем. Последние, естественно, куда, как хуже кого-либо. Они грабят села, насилуют и убивают сельчан. Ну, это нас мало касается. Немцы так велят, пусть так и будет». Кажется, даже расслабился литовец. Сука, наверное, сам уже гражданских резал. Это касается всех. Отрезал я жестко. Как ты думаешь, куда побегут или кому будут помогать простые крестьяне, если их даже, казалось бы, свои режут? Не понял? О, все-таки соображением у тебя не густо. А что тут непонятного? Пожал я плечами. Зашли в деревню, снасильничали баб, пограбили, кого-то убили, дома сожгли. Оставшиеся куда пойдут? Думаешь, будут сидеть и ждать следующего погрома? Они, может, и необразованные крестьяне, но с головой-то у них все нормально. Деревенские жители простые, они идут и тянутся туда, где лучше, а во время войны еще проще. Идут туда, где будут живы. Вот и все. Читая сводки, я даже внимания не обращаю на нападения на полицаев. С ними все ясно. Зачастую я бы их сам немцам сдавал для тюрьмы. Им самое большое, что можно доверить, так это охрану лагерей. Так что я работаю лишь по нападениям на немцев. И только на них. Это продуктивнее. Именно поэтому и получается работать с пользой для дела. Соглашусь. Подвел итог литовец. Как будто мне нужно было его согласие. Тварь. Я отправил этих ухарей выполнять задания их шефа. А сам, заметая следы, искал возможность встретиться с кем-либо из агентуры. Меня пока не вели что уже радовало, но кто знает, не поставил ли полковник Бербок такую задачу мальчишкам. Кстати, в первый раз, расслышав фамилию полковника, даже обрадовался. Пусть он может и не быть родственником будущего немецкого политика русофоба, но грохнуть его захотелось еще сильнее. Встретившись на маяке с молодым парнем из отряда, передал все, что нужно знать командиру и направился в бар, где любят заседать комендачи. «Надо приглядеться к ним». Убирать полковника задача не из легких. Охрана, гестапо кругом, да и простых армейцев хватает. Тут нужно думать и крепко. Через два дня, сначала от агентов из отряда, а затем и от начальства, я узнал о пропаже мальчишек. Удивила реакция полковника Бербока. Он никаким образом не выказал подозрения ко мне. Не изменилось вообще ничего. Словно и не было никогда этих мальчишек, агентов Абвера. Я насторожился было. Но вскоре ситуацию прояснили партизаны. Один из мальчишек, как раз из тех двоих, с кем я и общался, выказал желание служить Союзу. Он, точно так же, как и я в Сталинграде, попавшись, сразу сдал подельника и заодно меня. Сообщив партизанам, что есть мальчишка, агент Абвера, и работает он по поиску отряда, меня он так описал. Много чего наговорил. Не знаю, правду или нет, пусть это решает Медведев. Но перебежчики были всегда. Почему бы и этому парнишке не быть таковым? Он, кстати, при единственной нашей встрече, когда я их с литовцем отправил в деревню, искать пропавшего мальчика, вообще молчал, только слушал. Видимо, по моим речам он счел меня абсолютно преданным вермахту, а значит, я хорошо играл. По твоему вопросу, полковник ответил, что убирать этого гада надо. «Но это будет твое последнее дело, а ты мог бы и дальше помогать». «Это он предлагал, что я просто взорву оберста?» Партизан кивнул. «А как еще? Не стрелять же будешь? Ты и сам погибнешь, охрана убьет, и промахнулся можешь. Можно выстрелить издалека, а можно взорвать так, что не обязательно подумают на меня. Думаешь, такое получится?» «Думать надо. Я уже перестал удивляться, что ко мне относятся как ко взрослому. Даже намеков на возраст не бывает» по крайней мере, со знакомыми людьми. «Аня жива?» «Да, конечно, видел ее вчера», — кивнул партизан. Вопрос для меня был серьезным. До этого я даже думать боялся, что с ней могло что-то произойти. Она нужна мне здесь, с винтовкой. Пусть подготовится. Как переправить ее в город — моя забота. «Не переживай. У нас машины прямо из гаража, их комиссариата. Хрен докопаешься, привезем. Только где жить будете?» «Я найду жилье, не вопрос». Спокойно ответил я. «Действительно, какие вопросы тут? У меня сейчас такие документы. Без проблем найду квартиру и поселю Аню. Да и ненадолго это все». Слышали, что чин важный приезжает к местному новому гауляйтеру? Свято место пусто не бывает. Кохом и грохнули, назначили нового. Но этот вроде как пока не проявляет особой жестокости. А значит и мы не будем сильно рваться его уничтожить. «Сейчас тут суета начинается». Фрицы с востока все едут и едут. Наш это близко. Скоро начнется Аврал. Узнаю. Завтра скажу точно. Кивнул я. Что у вас со сменой места? Да, Все давно перебрались. Сейчас на севере километров сто двадцать. Может, чуть больше от города. Хорошо. Далековато, правда, но, думаю, ненадолго. Тут еще просьба от командира. Была информация о срочном перегоне нескольких эшелонов на запад. Не пустых, разумеется. Бегут? Вероятно. Наши люди в Польше видели разгрузку нескольких составов. Очень много солдат. Скорее всего, их везут подготавливать оборонительные рубежи. «Командир хочет какой-нибудь мост рвануть», — нахмурился я. «Их уже рвали, наверное, даже и не раз. Охраняют мосты так, как будто там лично Гитлер сидит». «Пока решение не принято, как мне объяснили. Скорее всего, придется работать на трассе, к мостам не подойти». Если узнаешь чего, найди возможность сразу сообщить. Хорошо? Понял. До встречи.